Глава 38. «Мы до сих пор не получили никакого ответа», сказал Фаулер, «и у нас возникают вопросы, почему». Ричер пожал плечами, они находились в доме командира. Стиви притащил Ричера через лес до Бастиона, затем Фаулер в сопровождении двух вооруженных бойцов притащил его назад. Воспользоваться гауптвахтой было нельзя, там до сих пор находился Джозеф Рэй. Поэтому пришлось пройти в дом командира. Ричера усадили в кресло и Фаулер Наручником пристегнул ему запястье левой руки к подлокотнику. Охранники встали по обе стороны, настороженные, держа оружие на готове. Фаулер на время отлучился, чтобы вместе со Стиви и Боркиным принять участие в торжественной церемонии на плацу. Издалека донеслись восторженные крики, которыми была встречена Декларация независимости. После этого наступила тишина. Через полтора часа Фаулер вернулся один, Сев за стол Боркина, он закурил, а вооруженные охранники остались стоять. «Час назад мы разослали нашу декларацию по факсу», — сказал Фаулер, — «и до сих пор никакой реакции». Поморщившись от запаха табачного дыма, Ричард посмотрел на развешанные на стене флажки, коричнево-красные с белым, со зловещими черными символами. «Ты можешь сказать, почему до сих пор мы не получили никакого ответа?» — спросил Фаулер. Ричард молча покачал головой. «Знаешь, что я думаю?» — продолжил Фаулер. «Линия связи перерезана. Телефонная компания пошла на сотрудничество с федеральным правительством. Нас предупредили, что это произойдет в половине восьмого утра. Судя по всему, это произошло раньше». Ричард снова ничего не ответил. «О таких вещах нас должны были предупредить, достав ГЛОК», Фаулер поставил его рукояткой на стол и поводил дулом из стороны в сторону, словно военно-морское орудие. Но не предупредили. «Быть может, ваш дружок из Чикаго решил вас бросить», предположил Ричард. Глок застыл, нацеленный Ричару в грудь. «Мы получали всю необходимую информацию. Нам известно, где находятся наши враги, сколько их, каковы их намерения. Но теперь...» Когда информация по-прежнему нам нужна, мы ее больше не получаем, связь прервана». Ричард молчал. «Мы выясняем причины. Сейчас проверяют рацию». Ричард продолжал молчать. «Ты ничего не хочешь рассказать нам про рацию?» – спросил Фаулер. «Про какую рацию?» «Вчера она работала нормально, сейчас она не работает, а ты где-то бродил всю ночь». Фаулер нагнулся и выдвинул ящик стола, в котором Боркин хранил старый кольт. Однако достал он оттуда не револьвер, а маленький черный передатчик. «Это рация Джексона», объяснил Фаулер. «Бедняге не терпелось показать нам, где она спрятана. Более того, он умолял о том, чтобы мы разрешили ему показать тайник. Он кричал, плакал и молил, а потом сорвал ногти, выкапывая рацию из земли. Так ему хотелось отдать ее нам». Усмехнувшись, он осторожно убрал черную коробочку в карман. «Мы полагаем, достаточно будет включить ее, и мы попадем прямиком на федеральный сброд, на самых высоких шишек. На данной стадии надо общаться напрямую. Посмотреть, удастся ли убедить их восстановить телефонную линию». «Замечательный план», — сказал Ричард. «Понимаешь, телефонная линия для нас очень важна, жизненно важна. Весь мир должен узнать, что мы здесь делаем». «Весь мир должен стать свидетелем. Здесь творится история. Ты ведь это понимаешь?» Ричард молча смотрел на стену. «Тебе известно, что за нами следят видеокамеры?» – продолжил Фаулер. «В небе постоянно находятся самолеты наблюдения. Сейчас, когда снова рассвело, федеральные псы способны видеть, чем мы занимаемся. Можем ли мы как-нибудь обернуть это себе на пользу?» Ричард покачал головой. «Только оставьте меня в покое. «Разумеется, мы оставим тебя в покое», — усмехнулся Фаулер. «Кого будет волновать, что тебя прибьют гвоздями к дереву? Ты никчемный кусок дерьма, до тебя нет, дела ни им, ни нам. Но вот Холли Джонсон — это другое дело. Я думаю, мы свяжемся с федеральными псами с помощью их же собственного передатчика и предложим посмотреть на то, что видят их самолеты-шпионы. Думаю, после того, как Холли отрежут правую грудь, телефонную линию восстановят». Он загасил сигарету, подался вперед, заговорил зловещим тихим голосом. «Мы настроены очень серьезно, Ричард. Ты сам видел, что мы сделали с Джексоном. То же самое мы можем сделать и с Холли, и с тобой. Нам необходимо иметь связь с внешним миром. Нам нужна эта телефонная линия, поэтому нам нужен наш коротковолновый передатчик, чтобы выяснить, какого же черта с ней произошло. Все это нам очень нужно. Ты ведь это понимаешь, правда?» Так что если тебе хочется избежать ненужных мучений, своих и Холли, лучше скажи, что ты сделал с рацией. Ричард отвернулся и перевел взгляд на книжный шкаф. Попытался вспомнить подробности плохо переведенных японских трудов о Перл-Харборе, который он читал. «Говори, не тяни», — вкратчиво промолвил Фаулер. «Я смогу защитить и тебя, и Холли. Вам не сделают ничего плохого. Но если ты будешь молчать...» «Я ничем не смогу вам помочь». Он положил глок на стол. «Хочешь сигарету?» Он протянул пачку, улыбнулся. «Добрый полицейский, друг, союзник, защитник». Старый прием, описанный во всех учебниках. Ричард оглянулся по сторонам, двое охранников по одному с каждой стороны от него. Тот, что справа, ближе, тот, что слева, прислонился к стене. Винтовки небрежно положены на согнутую в локте руку фаулер сидит за столом протягивает пачку. ричард кивнул взял свободной правой рукой сигарету он не курил уже больше десяти лет, но когда предлагают смертельное оружие отказываться нельзя итак говори сказал фаулер и поторопись щелкнув зажигалкой он протянул огонек нагнувшись ричард прикурил сделал глубокую затяжку и откинулся назад. табачный дым оказался приятным прошло уже десять лет а он все еще доставлял удовольствие. Выпустив дым, Ричард снова затянулся. «Итак, как ты вывел из строя рацию?» — спросил Фаулер. Ричард сделал третью затяжку. Выпустив дым носом, взял сигарету так, как ее держит часовой, между большим и указательным пальцами, закрывая огонек ладонью. Если быстро делать глубокие затяжки, пепел на конце сигареты нагревается до 1000 градусов по Цельсию, и превращается в тонкое острие. Ричард повернул руку, словно изучая светящийся кончик, и сделал вид, будто о чем-то думает. Выставил сигарету острой стрелой вперед. «Как ты вывел из строя нашу рацию?» снова спросил Фаулер. «Если я вам не отвечу, вы сделаете холли больно?» ответил вопросом на вопрос Ричард. Фаулер криво усмехнулся. «Обещаю, я сделаю ей так больно, что она будет молить о смерти». Ричард обреченно пожал плечами. Изобразил жест, призывающий слушать. Фаулер пододвинул кресло и подался ближе. Резко наклонившись вперед, Ричард воткнул сигарету ему в глаз. Фаулер взвыл от боли, а Ричард вскочил на ноги, громыхая прикованным к руке креслом. Он развернулся вправо, и кресло, описав широкую дугу, врезалось в голову ближнего охранника. Развалилось на части и упало, а Ричард тем временем отскочил влево. Ударил второго охранника ребром ладони в горло, пока тот еще не успел поднять винтовку. Отскочил назад и ударил фаулера обломками кресла. Использовал момент инерции, чтобы снова навалиться на первого охранника. Прикончил его ударом локти в висок. Охранник повалился на пол, схватив его винтовку за ствол, Ричард опустил приклад на голову второго охранника, почувствовал, как трещат кости черепа. Отбросив винтовку, стремительно развернулся и разбил кресло в щепки о плечи фаулера. Схватил его за уши и ударил лицом о крышку стола раз, два, три раза. Поднял с пола ножку сломанного кресла и просунул ее фаулеру под подбородок. Продел концы ножки под локти и сплел руки вместе. Убедился, что держит ножку крепко и расправил плечи. Резко дернул и одним рывком сломал фаулеру шею. Ричер забрал обе винтовки, глок и ключ от наручников. Вышел на улицу и обогнул дом, направляясь в лес. Он убрал глок в карман, снял с запястья наручники, взял по винтовке в каждую руку. Ричард учащенно дышал. Ему было очень больно. Из-за вращения тяжелого деревянного кресла, прикованного к руке, красный рубец на запястье превратился в кровавую рану. Ричер поднес руку ко рту, облизал рану и затянул ее рукавом рубашки. Вдруг он услышал гул вертолета. Низкий раскатистый рев тяжелой машины с двумя несущими винтами «Синайт» или «Чинук» где-то далеко на юго-востоке. Ричард вспомнил, что вчера вечером Боркин говорил про восемь морских пехотинцев. Он так и сказал, только восемь морских пехотинцев. Морская пехота использует «Синайты». Ричер пришел к выводу, что федеральные силы решили предпринять атаку в лоб. У него перед глазами мелькнули стены комнаты Холли с полостями, заполненными динамитом, и он побежал напрямик через лес. Ричер успел добежать до бастиона, рев несущих винтов стал громче. Ричер рискнул покинуть заросли и выбежал на каменистую тропу. Посмотрев вверх, он увидел, что это чинук. «Неси, Найт!» Опознавательные знаки поисково-спасательной службы, а не морской пехоты. Вертолет летел вдоль дороги, где-то на удалении мили, на высоте 100 футов, используя мощные потоки воздуха, поднимаемые винтами, чтобы раздвигать растительность и облегчать поиски. Он двигался медленно, как бы раздумчиво, чуть опустив нос и разворачиваясь из стороны в сторону. Ричард предположил, что вертолет находится неподалеку от Йорка. Затем он перевел взгляд на поляну и увидел ярдах в пятидесяти человека. Камуфляжная форма, нашивка на рукаве. На плече — стингер. Мужчина водил пусковой трубой, следя за вертолетом в грубый открытый прицел. Наконец он схватил цель, выпрямился и широко расставил ноги. Нащупал рукой пусковой механизм, включилась инфракрасная головка наведения ракеты. Ричер ждал, что ее отключит система распознавания свой-чужой, но этого не произошло. Ракета издала пронзительный писк, ее головка навелась на тепло двигателей Чинука. Указательный палец мужчины напрягся на спусковом крючке. Ричард отбросил ту винтовку, что была у него в левой руке, вскинул вторую, одним движением снимая оружие с предохранителя. Шагнул влево и прижался плечом к дереву, прицелился мужчине в голову и выстрелил. Однако тот успел выстрелить первым. За какую-то долю секунды до того, как пуля Ричера его убила, он нажал спусковой крючок Стингера. Две вещи произошли одновременно. Ожил реактивный двигатель, ракета вырвалась из пусковой трубы, и в этот самый момент пуля попала мужчине в голову. Удар отбросил его в сторону, ракета еще не успела полностью покинуть пусковую трубу. Вылетев, Она вертикально зависла в воздухе, словно дротик, удерживаемая энергией реактивной тяги, практически неподвижная. Но через мгновение ракета сориентировалась в пространстве. Ричард с ужасом увидел, что она делает именно то, для чего предназначена. В хвостовой части раскрылись восемь маленьких стабилизаторов. Повисев вертикально в воздухе, ракета снова захватила вертолет головкой наведения. Заработал двигатель второй ступени, и ракета устремилась вперед. Тело того, кто ее выпустил, еще не упало на землю, а ракета уже устремилась к Чинуку со скоростью 1000 миль в час. Вертолет неторопливо продвигался в направлении северо-запада. Он летел на удалении мили, следуя вдоль дороги. Дорога проходила прямо через город между заброшенными домами. Крайним на юго-восточной окраине было здание суда. Чинук приближался к нему со скоростью 80 миль в час, «Стингер» летел навстречу со скоростью 1000 миль в час. Расстояние – 1 миля, скорость – 1000 миль в час. Время – 0,001 часа, чуть больше 3,5 секунд. Ричеру это показалось целой вечностью. Он следил взглядом за полетом ракеты – замечательное, страшное оружие, неумолимо нацеленное на выполнение простой задачи специально созданная для того, чтобы распознавать тепловой след выхлопов авиационных двигателей и лететь на него до тех пор, пока не закончится горючая. Простая задача, которая занимает всего 3,5 секунды. Пилот Чинука увидел ракету сразу же. Первую секунду он пребывал в оцепенении, вызванном ни ужасом, ни страхом, а простым нежеланием верить в то, что с поляны в лесах штата Монтана По вертолету выпущена ракета с головкой теплового наведения. Затем сработали инстинкты, подкрепленные тренировкой. Уклониться и избежать. Уклониться от ракеты, избежать падения на населенный пункт. Опустив нос и задрав хвост, огромный чинук описал широкую дугу, выпуская в воздух горячие выхлопные газы. И тотчас же, Двигатели взвыли, хвост отклонился в другую сторону, и перегретый выхлоп прочертил в небе еще одну случайную кривую. Ракета терпеливо повторила первую дугу, сжимая радиус. Ченук медленно провалился вниз и вдруг резко взмыл вверх, поднимаясь по спирали и уходя прочь от поселка. Ракета, развернувшись, повторила вторую дугу. Прилетела в ту точку, где вертолет находился всего какую-то долю секунды назад. Не нашла его лениво описала полный круг под брюхом вертолета, уловила отголоски нового маневра и начала подниматься по новой беспощадной спирали. Пилот выиграл еще одну секунду, но и только. Стингер настиг вертолет в верхней точке отчаянного подъема. Проследив за потоком выхлопных газов, ракета залетела в правый двигатель и взорвалась в сопле. Шесть с половиной фунтов фугасного заряда против 10 тонн вертолета Однако взрывчатка всегда одерживает верх. Правый двигатель развалился и тотчас же оторвался подшипник заднего несущего винта. Стальные шарики разлетелись шарапнелью во все стороны. Освободившийся несущий винт, лениво вращаясь, устремился прочь. Чинок застыл на мгновение в воздухе, а затем повалился вниз хвостом вперед, удерживаемый надрывно ревущим передним несущим винтом, словно получивший пробойну корабль. Холли услышала гул вертолета. Услышала низкий рев, с трудом проникающий сквозь стены. Гул становился громче. Затем послышался взрыв и предсмертный визг уцелевшего несущего винта, цепляющегося за воздух. После чего наступила тишина. Вставив локоть в костыль, Холли захромала к перегородке. Комната осталась абсолютно голой, если не считать матраса на полу. Значит, поиски снова должны начаться в ванной. «Только один вопрос», — сказал Уэбстер. «Как долго мы сможем продержать это в закупоренной бутылке?» Генерал Джонсон ничего не ответил, молчал и его адъютант. Уэбстер перевел взгляд на Гарбера, тот сидел мрачнее тучи. «Очень немного, черт побери!» «Но сколько?» — настаивал Уэбстер. «День? Час?» «Шесть часов», — ответил Гарбер. «Почему?» — спросил Маград. «Так положено по правилам. Крушение чинука подлежит расследованию». В обычной ситуации прислали бы второй вертолет, однако в данном случае существует вероятность того, что чинук, упав на землю, загорелся. Так что помощь прибудет по земле с базы Мальмстрем. Через шесть часов. Уэбстер повернулся к Джонсону. «Генерал, вы могли бы как-нибудь их задержать?» «Нет», — с убитым видом ответил Джонсон. «Только что пропал Чинук с экипажем из двух человек. Я не могу просто позвонить на базу и сказать... «Ребята, сделайте одолжение, не расследуйте аварию. Конечно, я могу попытаться и, возможно, на базе сначала согласятся, но вскоре эта новость обязательно просочится, и мы опять окажемся там, где начали. Так что максимум я смогу выгадать час». Вебстер поморщился. «Какая разница, семь часов или шесть?» Ему никто не ответил. «Мы должны действовать», — решительно заявил Маград. «Без оглядки на Белый дом. Ждать дольше нельзя». «Необходимо предпринять что-то прямо сейчас. Через шесть часов ситуация выйдет из-под контроля, и мы потеряем Холли». Шесть часов — это 360 минут. Первые две из них были потрачены впустую в молчаливом бездействии. Джонсон сидел, уставившись в пустоту. Уэбстер барабанил пальцами по столу, Гарбер смотрел на Маграта. Маграт не отрывал взгляда от карты. Милошевич и Броган — Молча стояли в дверях, держа в руках пакеты с завтраком. «Мы принесли кофе, если кто-нибудь хочет», — предложил Броган. Гарбер махнул рукой, подзывая его к себе. «Операции надо планировать на сытый желудок». «Дайте карту», — велел Джонсон. Маград пододвинул ему карту, все склонились над столом, словно ожили. «Впереди триста пятьдесят восемь минут». «Ущелье приблизительно в четырех милях к северу от нас», — сказал адъютант, «а в нашем распоряжении всего восемь морских пехотинцев на БМП». «На танке?» — спросил Маград. «Нет, на боевой машине пехоты. Без гусениц, восемь колес, все ведущие». «Бронированная?» — спросил Вебстер. «Разумеется, на ней можно доехать до самого Йорка». «Сначала надо преодолеть овраг», — возразил Гарбер. Джонсон кивнул. «В этом главная проблема». Надо отправиться на место и посмотреть самим. На непосвященный взгляд Макграта боевая машина пехоты выглядела совсем как танк, только вместо гусениц были восемь больших колес. Над корпусом, сваренным из броневых листов, возвышалась башня с пушкой. Механик-водитель занял место впереди, командир разместился в башне. В заднем отсеке уселись в два ряда шестеро морских пехотинцев, спина к спине, лицом к амбразурам. Каждая амбразура была оборудована своим прибором наблюдения. Магград мысленно представил себе, как БМП несется в бой неуязвимое, ощетинившееся огнем из амбразур. Вниз, во враг, вверх, на противоположный склон, по дороге до Йорка, до здания суда. Отведя Уэбстера в сторону, Магград тихо произнес. «Мы ведь никому не говорили про динамит в стенах». «И не надо», — ответил тот. «Со стариком случится нервный приступ». Он и так уже на грани. Я переговорю непосредственно с морскими пехотинцами. Это им придется идти в дело. И неважно, знал ли об этом наперед Джонсон. Маград перехватил генерала, а Уэбстер побежал к бронемашине. Маград увидел, как командир высунулся из башни, поморщился, услышав то, что сказал ему Уэбстер. В этот момент адъютант генерала завел армейский «Шевроле». Джонсон и Гарбер втиснулись вдвоем на переднее сиденье. Маград прыгнул назад, Броган и Милошевич присоединились к нему. Закончив говорить с командиром морских пехотинцев, Уэбстер подбежал к «Шевроле». Уселся назад рядом с Милошевичем. Мощный дизель БМП выпустил облако черного выхлопа. Бронированная машина медленно поползла на север. «Шевроле», набирая скорость, последовал за ней. Через четыре мили дорога поднялась в гору и сделала крутой поворот. Не доезжая до поворота, БМП и «Шевроле» свернули на обочину, укрываясь в густых зарослях. Командир морских пехотинцев вылез из башни и побежал на север. Уэбстер, Джонсон и Макград поспешили за ним. Постояв за скалой, они осторожно шагнули вперед, остановились, глядя на овраг. Зрелище было впечатляющее. Овраг прямой линией пересекал горы с запада на восток, и это была непростая канава, это была глубокая щель со ступенькой. Целый пласт земли разломился, и южная часть провалилась значительно ниже северной. Все равно, что бетонные плиты на старых автострадах, где машина подпрыгивает на дюйм на каждом шве. Увеличенный до геологических масштабов, этот дюйм превратился в 50-футовую ступеньку. Там, где земля разломилась и обрушилась, на поверхность вышли гигантские валуны. Ледник протащила те валуны на юг. За десятки тысяч лет дожди и ветер размыли щель в трещину. Мягкие породы унесло и остались только непоколебимые скалы. В одних местах овраг достигал в ширину 100 ярдов, в других твердые скальные породы не позволили трещине разрастись больше, чем на 20 ярдов. Затем корни тысячи поколений деревьев и вода, замерзающая зимой, Разрушили края щели так, что образовался крутой ступенчатый спуск вниз и крутой ступенчатый подъем наверх, на северную сторону, возвышающуюся на 50 футов над исходной точкой. Повсюду искривленные деревья, густые кустарники и оползни. Дорожное полотно плавно поднималось на эстакаду и переходило в мост. Потом снова эстакады и спуск на северную сторону, где извивающаяся лента терялась на лесистых склонах гор. Но сейчас мост был взорван. Заряды были заложены под две центральные опоры. Двадцатифутовый пролет обвалился вниз на глубину сто футов. Четыре человека, скрывавшихся в зарослях, видели бетонные обломки на дне оврага. «Ну, что скажете?» — нетерпеливо спросил Джонсон. Командир морских пехотинцев быстро осмотрел противоположный край оврага в бинокль. «По-моему, дело дрянь, сэр». «Вы сможете перебраться на другую сторону?» Командир опустил бинокль и покачал головой. «Об этом не может быть и речи, сэр». Шагнув вперед, он встал рядом с генералом, чтобы видеть овраг в одной и той же перспективе. Быстро заговорил, указывая рукой. «Конечно, можно попробовать спуститься вниз, прямо вот здесь, где оползень образует довольно пологий склон, но главная проблема в том, чтобы подняться на противоположную сторону». «БМП может преодолевать максимальный подъем лишь в 45 градусов, но северная сторона значительно круче. В некоторых местах она кажется почти отвесной, а все более пологие места покрыты густыми зарослями. К тому же ублюдки повалили деревья. Видите, сэр?» Он указал на лесистый участок противоположного склона. Поваленные деревья были обращены спиленными стволами на юг. «Засеки», — объяснил командир морских пехотинцев, — «БМП застрянет. Обязательно. На крутом склоне такие засеки остановит и танк. Если спуститься вниз, мы непременно застрянем в этой канаве». «Так что же нам делать, черт побери?» — спросил Джонсон. Командир пожал плечами. «Надо вызвать саперов. Ширина взорванного пролета всего около 20 футов. Можно навести новый мост». «И сколько на это потребуется времени?» — спросил Уэбстер. Командир снова пожал плечами. Если учесть, что с надо еще добраться сюда, часов 6-8. Слишком долго, сказал Вэбстер. И тут у маграта в кармане затрещала рация.